Мария Жукова-Гладкова. Титры пишутся на небесах. Автор предупреждает, что все герои этого произведения являются вымышленными, а сходство с реальными лицами и событиями может оказаться лишь случайным. Посвящается хозяйке приюта для кошек Наталье Дмитриевой. Вам нужно ставить памятник при жизни за всех спасенных вами животных, за всех, кому вы нашли дом. Пролог. За три года до описываемых событий. Я терпеть не могу ездить в элитные комплексы, а этот, по-моему, был вообще класса суперлюкс. Я в нем никогда не была, но работа есть работа, и за такие вызовы хорошо платят. Два бугая ушла к шлагбаума презрительно посмотрели на мою машину. Интересно, на чем тут приезжают домработницы? Но домработницы явно приезжают с утра или проживают постоянно. А я приехала вечером, когда жильцы возвращаются из офисов, в которых занимают руководящие должности. Я назвала номер квартиры, в которую меня вызвали, и свои фамилию, имя и отчество. Один из бугаев связался с будкой по рации. Я видела, как еще один тип в такой же форме стучит по клавиатуре компьютера, потом кивает тем, которые стояли на улице. Меня, тем не менее, попросили открыть багажник. но один из бугаев по пути к багажнику заметил что у меня в салоне на заднем сиденье стоит большая сумка даже очень большая что в сумке спросили у меня лекарства инструменты я ветеринар покажите сумка тяжелая я не стала вытаскивать ее из машины просто расстегнула все доставать на капоте раскладывать спросила я ничего не выражающим тоном а сама подумала, что надо было брать с собой Варьку, мою подругу-журналистку. Но я ей обязательно подскажу тему для репортажа. Хотя Варька – личность известная, и ее к этому комплексу, скорее всего, на пушечный выстрел не подпустят. То есть дальше шлагбаума не пустят. Предполагаю, что здесь живут некоторые герои ее прошлых репортажей, которые предпочли бы ее никогда в жизни не видеть и с большим удовольствием свернули бы ей шею, но я ей все равно расскажу про этот визит. Один из бугаев заглянул в сумку, правда рыться не стал. У меня там на самом деле лекарства и инструменты. «Проезжайте», — сказали мне, шлагбаум подняли и даже указали на корпус, который мне нужен. При входе в здание еще один тип в форме спросил у меня паспорт и внес данные в компьютер и тоже поинтересовался содержимым моей сумки. Вообще-то. «У нас есть ветеринар при зоопарке», — сказал мне мужик. «При каком зоопарке?» — не поняла я. «Вы не знаете? У нас тут зоопарк. Вон там». Он кивнул в непонятном для меня направлении. «Для детишек организовали. Общение с живой природой. Тут и пруд есть с рыбой. И сад великолепный». «Ваши жильцы не имеют права вызывать ветеринара со стороны?» — удивилась я. должны пользоваться только предлагаемыми на территории комплекса услугами наши жильцы имеют право на все сказал мужик это персонал не имеет ни на что но наверное зарплата уж больно хорошая улыбнулась я она и держит улыбнулся он в ответ проходите я сейчас позвоню и сообщу что вы поднимаетесь лифт был размером с мою кухню стоил вероятно как вся моя квартира на полу лежал ковер. Стены украшали зеркала, на потолке мигали лампочки, играла приятная тихая музыка. Во время подъема я почувствовала себя космическим туристом. Хозяйка персидской кошки проживала на верхнем этаже. Интересно, сколько страниц занимает кошкина родословная? Может, ее предки жили еще при ахеменидах? Встречал меня молодой мужчина от силы лет 30, с аккуратно подстриженной небольшой бородкой, Очень приличного вида. Стригли его явно в дорогом салоне, где еще и маникюр делали. Одет он был в домашней серой брюки из какой-то мягкой ткани, футболку и коротенькую трикотажную ковтенку, застегивающуюся на три маленькие пуговички, аккурат над брючной пуговицей. Честно говоря, я никогда не видела таких ковтенок на мужчинах. Все было в серых тонах, смотрелось стильно. Я не смогла понять, какую роль здесь выполняет это особь мужского пола. Личный секретарь. Здравствуйте, Василиса Андреевна. Вежливо поздоровался он и улыбнулся. Как только он это сделал, я подумала, что видела его в рекламе зубной пасты. Или кого-то похожего на него. Или он лосьон для бритья рекламировал и был без бородки. Или какой-то благородный аромат для настоящего мужчины. Или все это в разное время. Видела я его физиономию, но тогда он пиджачок небрежно через плечо перекидывал и одним пальчиком держал. И все происходило на фоне каких-то небоскребов. А потом он еще травинку на лугу жевал. Или не он? «Спасибо, что согласились приехать, Василиса Андреевна», – тем временем продолжал мужчина. «Охрана вас не очень мучила. Давайте я вашу курточку возьму. Сумку здесь оставьте, пожалуйста». Переобуваться у нас не нужно. Я сказала, что в сумке лекарства и инструменты, и я не могу осматривать животное без сумки. Нина Эдуардовна вначале хочет с вами поговорить. Я спросила, где можно помыть руки. Это тоже после. Пожалуйста, оставьте сумку. Я вас провожу. Не знаю, сколько комнат было в этой квартире и сколько квадратных метров площади. Экскурсию по апартаментам мне никто проводить не собирался. Правда, по пути я не заметила никаких следов проживающего в доме животного. Квартиру так хорошо убирают, что не остается ни одной шерстинки. Кошкины игрушки можно увидеть только в определенных комнатах. Она пользуется исключительно когтеточкой. Молодой человек проводил меня в небольшую гостиную, где в самом центре стоял круглый столик, а вокруг него четыре кресла. И опять никаких следов животного». Из огромного окна открывался великолепный вид на залив. Только сейчас уже темнело, и насладиться видом было нельзя. Мне предложили присаживаться. Молодой человек включил освещение. Четыре торшера в углах комнаты, которые создавали уютную атмосферу. Кресло оказалось очень удобным. — Это бобовые пуфы, — сказал мужчина. Я вопросительно посмотрела на него. — Какие еще бобовые пуфы? Он о чем говорит? «Кресло», — пояснил он, видя недоумение на моем лице. «Они набиты мелкими пластиковыми шариками, напоминающими горошины, и принимают формы сидячего человека». «Ты хочешь подчеркнуть, что я приехала из другого мира? Где о существовании бобовых пуфов никогда не слышали и уж точно в них не сидели?» Правда, говорил он очень вежливо и мягким завораживающим голосом. Может, сам не так давно познакомился с реалиями, окружающими новоришей. У самого в свое время возникали вопросы о предназначении вещей, которые окружают хозяйку этой квартиры. Поэтому и дает мне разъяснение, даже пока я не успела задать соответствующий вопрос. Но я сама не стала бы спрашивать. «Чай черный? Зеленый? Кофе?» «Черный без добавок», — сказала я. Он вышел. Через минуту появилась хозяйка. «Не вставайте!» – махнула рукой женщина, опустилась в кресло строго напротив меня и стала меня разглядывать. А я разглядывала ее. Выглядела она не больше, чем на 30. Фактически ровесницы этого своего секретаря, помощника или кто он был. Я решила, что реально ей слегка за 40. Нельзя сказать, что красавица, но очень ухоженная. Я предположила, что только на уход за лицом и телом эта дама тратит годовой бюджет моей семьи, а то и два бюджета, или десять. Я не сильна в этих цифрах. Не из моделей, но за фигурой явно следит. Я сказала бы, что эта дама точно знала свои сильные стороны и недостатки и умело подчеркивала все лучше, чем одарила ее природа, при этом скрывая или уводя внимание от того, в чем природа недоработала. Говорят, что уверенность в себе и достигнутый успех придают женщине особую красоту. По-моему, они дают умение держаться. Эта дама точно была успешной, уверенной в себе и привыкла командовать. Я понятия не имела, кто она. Она сослалась на одну мою постоянную клиентку, проживающую за городом в собственном доме, доставшимся от мужа. В тот поселок я езжу довольно часто, к нескольким людям. и занимаюсь и кошками, и собаками. Та моя клиентка не работает с молодости, а это была явно деловая женщина. Может, партнерша мужа моей постоянной клиентки – одноклассница? Хотя какая мне разница? Нина Эдуардовна, как и встречавший меня мужчина, была в мягких брючках, только синих, белой блузочке и легкой розовой кофте. Я знаю, что с розовым цветом, особенно если тебе за 40, нужно быть очень осторожной. Не из-за розовой кофточки журналистки Араян, которая в свое время вызвала раздражение у известного певца. Тут была кофта на пуговицах. Розовый может сделать тебя похожей на свинку. С другой стороны, если оттенок правильно подобран, то он великолепно подчеркивает цвет лица. У Нины Эдуардовны как раз подчеркивал то, что надо. И не просто подчеркивал, а смотрелся великолепно. То есть дама в нем смотрелась великолепно. Примерно через минуту дверь раскрылась, вошел встречавший меня мужчина с серебряным подносом, ловко расставил на столе чашки, два небольших чайничка, сахарницу и вазочку с печеньем. Я такого никогда раньше не видела. Он же разлил чай по чашкам и удалился. — Я в любом случае заплачу вам тройной гонорар, — сказала Нина Эдуардовна. — Я не усыпляю, если вы об этом. Принципиально. Ни за какой гонорар. Вы зря меня вызвали». Она подняла руку, жестом предлагая мне замолчать. Я замолчала. «Я предлагаю вам родить мне ребенка», сказала Нина Эдуардовна. Я поперхнулась чаем.